Глава шестая. Взглянув в окно с мутным стеклом и посмотрев, как играют дети на трофейном броневике, Алексей усмехнулся, припомнив, как они несколько дней назад перекрашивали машину в цвет выгоревшего хаки. Вместо черного гальзианского креста теперь на бортах броневика красовалась медвежья голова со скальной пастью и с многозначительной надписью под ней «Бурый». «Не зря заехали, и вправду тут мясо хорошо готовят. Давно такого вкусного шашлыка не вкушал», — пропыхтел напарник, впиваясь зубами в хорошо прожаренный вертеле кусок мяса. «Вот и наслаждайся, пока есть такая возможность», — отозвался Алексей, и, отвернувшись от окна, продолжил есть свою большую порцию шашлыка, макая его в красный острый соус. «Главное, чтобы твоя нога поскорее зажила, она нас во многом ограничивает». «Заживает хорошо», — буркнул Иван, дожевал кусок мяса, глянул в окно и, усмехнувшись, задал вопрос. «Куда мы теперь подадимся?» Задумавшись на какое-то время, Алексей прикинул варианты, которых и не было особо. Оставалось только действовать строго в соответствии с изначально задуманным планом. Двигаем в столицу, ищем вдову погибшего пилота и передаем ей информацию, но сначала надо более подходящую одежду прикупить, а то мы в этих потертых и промасленных комбинезонах на экипаж броневика не шибко ты похожи. Это никуда не годится, ведь на внешний вид обращают внимание в первую очередь, а провожают уже по уму, так что необходимо свой прикид обновить. Сейчас доедим и сходим в одно место, я тут видел лавку, торгующую подержанной одеждой, там и новое есть, кстати говоря. Одобрительно покачав головой, отозвался напарник и продолжил есть мясо, запивая его светлым пивом. — Ты пореже на пиво налегай, ведь за пулеметом сидишь, нам в случае чего стрелять надо точно, — предупредил Алексей и, доев свою порцию, вновь устремил свой взгляд на улицу и от неожиданности клацнул челюстью. В кабак направлялся никто иной, как старший механик, которого он считал погибшим ба какие люди без охраны проворчал алексей потирая руки в предвкушении он собирался сейчас прямо в трактире устроить при свидетелях настоящую театральную постановку старший механик оказывается выжил правда в перевязках весь но вид живой же подыграем не работать буду жестко над репутацию свою надлежащим образом оформить чтобы более наш шпионажев в пользу голизианской разведки обвинять никто и помыслить не мог короче говоря чистая психология «Действуй, я сейчас хоть на костылях, и боец с меня чисто условный, но все равно сил у меня есть, и соображалка работает», — подмигнул напарник с самым заговорщицким видом, рассматривая в окно приближающуюся к трактиру старшего механика. Продолжая сидеть спиной к выходу, Алексей приготовился. Стармех зашел в квартиру, усевшись на лавку, заорал. «Мясо мне жареное, похлебку горячую, бутыль вина же внесите, да поскорее, а то я тут все разнесу». «Ну что ж, пора». Выдохнул Алексей, поднявшись с лавки, неспешной походкой подошел к Стармеху, и пока он отвлекался на дикий ор, от всей души зарядил кулаком в ухо. Церемониться с гнидами, особенно в таких вот условиях, он больше не собирался в принципе. Стармех слетел с лавки, словно ветром сдуло, и, врубившись стену, рухнул на пол. Он, толком еще не понимая, что происходит, схватился за кобуру и стал вытаскивать револьвер. Но как только оружие оказалось в его руке, Алексей ногой пробил в основание запястья, отчего револьвер улетел в другой конец трактира. Старший механик взвыл, схватившись за свою пострадавшую кисть. Все присутствующие в трактире замерли, вытаращившись на происходящее и не в силах даже пошевелиться. Ухмыльнувшись хищным оскалом, от которого у всех присутствующих холодок пробежал между лопаток, Алексей схватил за шеврот стармеха и от всей души тряхнул его. Посмотрев в переполненный ужасом глаза, он ледяным тоном заговорил. «Ну что, ученок? я вижу, ты не ожидал меня здесь встретить, гнида. Я сбил два самолета, подбил шесть гальзианских броневиков, и один даже захватил со своим напарником. А ты с лейтенантом Желотом решили меня сдать, обвинив шпионаже в пользу Гальзы, чтобы себе присвоить солидные премиальные, полагающиеся мне и моему напарнику. Давай рассказывай, кто вас надоумил так подло поступить со своими, из-за чего нам пришлось все бросить и бежать». Будешь молчать, забью до смерти, понял меня, уродец? Или продолжить экзекуцию? Нет, не надо, я все скажу, — взмолился старший механик, осознав, что если будет молчать, живым он отсюда не уйдет однозначно. Это все лейтенант Желот, это все он. Он меня заставил вас обвинить в шпионаже, как только мы прибудем в город, а он сам обещал все остальное здесь в Риле устроить, еще дополнительную имперскую премию отхватить, но он погиб во время налета гальзианских бандитов. Сплюнув, Алексей подтянул к себе испуганного стармеха и, пристально вглядываясь в глаза, рявкнул. «Слушай сюда, убогий! Еще раз перейдешь скальпелю дорогу, хана тебе! Запомни это хорошенько на будущее!» Брезгливо отбросив от себя испуганного стармеха, Алексей демонстративно подошел к рукомойнику и, помыв руки, вытер их обвисевшую рядом домотканную тряпицу. Ещё раз оглядев присутствующих, неотрывно наблюдавших за ним, Залихватский подмигнул, посмотрел на своего напарника и произнёс «Пошли, Вин, нас ждут великие дела». Э, как же этот урод, хотевший нас сдать тайной полиции по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу республиканцев, быть может, ему уши стоит отрезать в назидание, так сказать?» Кровожадно посматриванный перепуганного стармеха поинтересовался напарник, вертя на пальце подобранный револьвер. — Не стоит. Поехали дальше. Надеюсь, ты не забыл, у нас с тобой дела. — Ладно, уговорил, но тогда я его револьвер себе заберу в качестве хоть какой-то компенсации за вынужденную потерю за сбитые самолеты и уничтоженные броневики во время нападения на караван. Ничего не ответив, Алексей махнул рукой и покинул таверну. Дело было сделано. Теперь взять и обвинить его с напарником в шпионаже будет непросто. Слишком это будет выглядеть вызывающе наглой ложью и откровенным поклепом, чего он и добился, воспользовавшись подвернувшимся случаем. Люди должны были это запомнить и распустить слухи о грозном скальпеле. а слухи дел такое. Рано или поздно начнут разрастаться несуществующими подробностями, а то и вообще фантастическими, и в какой-то момент дойдет до спецслужб, которым по долгу службы слухи положено проверять. Ухмыльнувшись своим мыслям, Алексей согнал детей с броневика, открыл хитрым ключом бронированную дверцу, залез в машину, и когда рядом примостился напарник, тронулся с места. Проехав чуть более четырех километров, они остановились возле довольно большого магазина с широкими витринами, где стояли манекены. Покинув машину и войдя в магазин, они осмотрели предлагаемый товар и сделали выбор на одинаковых комплектах. Осмотрев себя в зеркало, Алексей ухмыльнулся. И из зеркала на него смотрел прям-таки герой времен гражданской войны в СССР, да и только. Широкий галифе цвета хаки с тонкими красными лампасами, высокие хромовые сапоги черная кожаная куртка с такого же цвета фуражкой и кожаные портупеи с массивной кобурой и кожаные водительские краги и вдовесок ко всему – Кожаный черный шлем с защитными очками. Какой типаж, какой колорит, прямо вылитые герои-чекисты, да и только. Берегитесь, враги, мы идем. С восхищением, осматривая себя в большое зеркало, с чувством выпалил напарник и добавил к набору две пары черных лайковых перчаток и еще одни галифе на запас. Алексей, не и лукаво, сделал точно так же, только добавил почти новый офицерский планшет с ремнем через плечо. Расплатившись с продавцом, они сложили свои вещи в грузовое отделение, где уже свободного места не оставалось, после чего, проехавшись, нашли продуктовый магазин и, взяв консервы с крупами, а также топливные брикеты, залили питьевую воду в канистры. Обеспечив себя всем необходимым в дороге, они выехали за пределы города и, определив свои координаты, понеслись в столицу, до которой предстояло ехать чуть более недели. Особо не заморачиваясь с маршрутом, они выехали на дорогу, идущую параллельно железнодорожному полотну, и на средней скорости поехали в столицу. Ехать на броневике было пусть и не столь комфортно, как хотелось бы, но все равно удобно и, главное, безопасно. Завидев еще и издали несущуюся бронемашину, идущие торговые караваны предпочитали уступать дорогу, что существенно облегчало путь и, к тому же, сокращало время, из-за чего они подъехали к столице на два дня раньше запланированного. Остановив броневик в километрах в десяти от города, они выбрались из машины и осмотрели окраины в бинокль. «Хм. стариум и вправду впечатляет. Реально большой город, в котором явно живет далеко не один миллион жителей», — проговорил Иван, задумчиво оглядывая город, в который им следовало попасть. «Да, впечатляет, но на броневике в столице уж тем более без документов соваться не следует. Мы привлечем к себе совершенно ненужное внимание, так что машину надо где-то хорошо спрятать, да так, чтобы никто ее не нашел». Лишиться столь классной торчанки было бы непростительной ошибкой. Достать такую же практически нереально, отозвался Алексей, и высматривая, куда бы можно было загнать броневик. Но пока ничего и близко похожего на глаза ему не попадалось. Пришлось потратить более трех часов, прежде чем удалось найти какие-то древние развалины из завожженных кирпичей и резаного камня. Место было приметным, но прежде чем найти место, куда можно было спрятать машину, они обошли эти развалины и только тогда смогли определиться с местом. Подогнав броневик большим кучам разбитых кирпичей и камней, они переоделись в рабочие комбинезоны, собрав только самые необходимые вещи, уместившиеся в два походных рюкзака местного производства, взялись закладывать машину. Потратив на это почти три часа, они передохнули какое-то время и, помывшись водой из канистры и переодевшись, неспешной походкой направились в столицу, до которой было уже рукой подать. Спустя четыре часа неторопливого шага их, наконец, встретили окраины Астариума, вот только их ожидания встретить здесь трущобы не оправдались. Окраины города неожиданно оказались благоустроенными, причем уровень жизни здесь оказался весьма высоким. Чистые тротуары, выложенные булыжником дороги, урны, даже водяные гидранты с засаженными деревьями и цветами газонами вкупе с уличным освещением впечатляли. А уж когда они увидели трамвайную остановку, ошеломлению не было предела. «Однако хорошо тут живут», — взглянув на витрину цветочного магазина, проговорил Иван и вдруг неожиданно замер, что-то увидев в соседнем переулке. «Что там?» — пытаясь понять, что же такого необычного увидел его напарник, так как ничего, кроме пустынного, переулка не видел. «Да ты сам посмотри, там чуть дальше самое настоящее справочное, там прямо на вывеске и написано». Внимательно присмотревшись, он наконец увидел вывеску почты городской справочной службы. Подмигнув напарнику, Алексей, подправив рюкзак и свернул в переулок, и направился в справочную. Подойдя к трехэтажному зданию и осмотрев его, он поднялся по ступенькам и вошел в широкий холл. Мимолетом, просмотрев помещение и увидев два справочных окна, Алексей подошел к ближайшему окошку и, увидев в нем молодую девушку, заговорил. «Здравствуйте, сударыня. Будьте так добры. Подскажите, как я могу получить информацию об одной особе, проживающей в блистательной столице Астариуме?» Заплатите положенную пошлину в размере одного гульдена, и вы получите дозволенную информацию на интересующего вас человека. Открыв портмоне, Алексей извлек из него купюру достоинством в три гульдена и вместе с листком бумаги, на котором были написаны данные вдовы, протянул девушке. Внимательно пересчитав, девица выдала полагающуюся сдачу и, внимательно взглянув на Алексея, произнесла «Подождите полчаса, и вы получите адрес интересующей вас благородной особы». Закрыв окошко, девушка ушла и вернулась минут через двадцать пять, и, вызвав его, передала лист бумаги, на котором был указан адрес проживания вдовы погибшего пилота. Поблагодарив девицу, Алексей покинул справочную и, подойдя к своему напарнику, продемонстрировал адрес. Адрес — это хорошо, но вся штука в том, где он находится, интересно мне знать. Буркнул напарник и, заприметив неспешно идущего старика с мопсом на поводке и тростью, поспешил к нему и, вежливо поздоровавшись, задал несколько вопросов. Спустя некоторое время, вернувшись, он в задумчивости заговорил. «Зря мы броневик камнями засыпали. Теперь придется как-то выкручиваться с создавшейся ситуацией. Насколько понимаю, указанный адрес находится на противоположной стороне города. Ничего, разберемся. Главное понять, как туда доехать и на чем. Пойдем на трамвайную остановку и дождемся вагона. Думаю, вагон вожатый нам подскажет». Вернувшись обратно на улицу, они прошли на остановку и присели на лавку. Ожидать вагон долго не пришлось, он появился буквально через несколько минут, и они зашли в него. В вагоне никого, за исключением кондуктора, не было. Поздоровавшись с ним, Алексей протянул один гульден и, получив сдачу, между делом поинтересовался. «Подскажите, уважаемые, как нам проехать на аллею героев с Тахарской битвы? «Это далеко, на другом конце города и прямого трамвайного сообщения нет. Придется вам доехать до конечной остановки и там пересесть на конный экипаж, либо проехаться на таксомоторе, что обойдется несколько дороже. Благодарю вас». Поблагодарив кондуктора, Алексея с напарником присели на лавки и стали с любопытством осматривать город, а посмотреть и вправду было на что, благо трамвайный вагон шел медленно. Основная масса зданий была трехэтажной, и только в центре здания были пятиэтажными. Имелись площади с памятниками и даже фонтанами, а также были красивые парки. Пока они ехали по окраине, машины людей встречалось немного, но в паре километров от окраины неожиданно резко стало оживленно. Кто-то куда-то спешил, кто-то прогуливался, а кто-то бегал по магазинам. В общем, обычная городская суета с поправкой на технологии, в чем-то превосходящей, а в чем-то отстающей, но в любом случае мир этот имел весьма своеобразную технологическую конфигурацию. «Смотришь на это все, как зритель на киносеансе. Прямо и не верится, что это все со мной происходит», — совсем тихо проговорил Иван, неотрывно наблюдая за тем, как сменялся вид городских улиц за окном. «Есть такое дело», — также тихо отозвался Алексей. Настроение его было отвратительным, ощущение нереальности всего происходящего с ним болезненно покалывало в душу, но ну и поделать с этим он ничего не мог, хотя страстно хотелось. — Вот и конечное. Выходим? — задумчиво поинтересовался напарник, не будучи уверенным, следует ли посещать вдову погибшего пилота. — Да, выходим, — выдохнул Алексей, пребывая в крайне задумчивом состоянии. Покинув трамвай, они вышли на остановку и, оглядевшись, увидели таксомоторную стоянку, а чуть дальше стояли несколько конных экипажей. Конечно, проехаться в карете, запряженной двумя лошадьми, было бы любопытно, но настроения проводить эксперименты отсутствовало. Хотелось поскорее закончить это дело и вплотную заняться своей жизнью. «Пойдем на том зеленом кабриолете прокатимся», — вздохнул Алексей, подойдя к машине, договорился с водителем, и, погрузившись на задний диван, они поехали на указанный адрес. Ехать пришлось около двух часов. Как оказалось, аллея героев Стахарской битвы находилась довольно далеко за городом, да и сама аллея. Один только адрес тянулся на 2-3 километра. Здесь были даже не загородные дома, здесь располагались родовые гнезда старой аристократии империи Астара. Нужный адрес оказался самым последним на аллее. Договорившись с водителем, чтобы он оставался на месте и выплатив задаток, напарники выбрались из машины и неспешной походкой подошли к воротам. Одна из створок была приоткрыта. Заглянув внутрь, Алексей осмотрелся. В метрах ста была небольшая усадьба, знавшая лучшие времена. Фасад довольно давно не обновлялся, как и окружающий пейзаж. «Что-то тут жутковато, как-то ты не находишь?» Шептом поинтересовался Иван, с тревогой посматривая на усадьбу. «Думается, мне тут давно никто не живет. Выглядит заброшено». «Пойдем мы узнаем, есть ли тут кто. Если нет, возвращаемся в город». Глух отозвался Алексей и решительно направился к парадному входу, а за ним следом поспешил его напарник. Оказавшись возле ступенек, они поднялись, и, оказавшись возле двери, Алексей дернул веревку. Внутри раздался звон, и спустя пару минут дверь открылась, и они увидели молодую девушку, лет так двадцати двух от роду, которая, бесстрастно рассмотрев незваных гостей, холодным голосом задала вопрос. «По какому поводу вы хотите побеспокоить баронессу?» «Мы пришли с печальной вестью к баронессе Фаине Фихтель», «Тело ее погибшего супруга, штаб капитана барона Амадея Фихтеля, найдено и с почестями захоронено, и мы готовы отдать все документы, которые были при нем, сопроводив их своими комментариями. А это, поверьте, важно!» Сделав шаг вперед, спокойным голосом ответил Алексей, изучая лицо молодой девушки. Лицо ее в один миг побледнело, но при этом не дернулся ни один мускул. держался она великолепно, вот только вдовой быть не могла, может быть, дочерью, но слишком сомнительно». «Проходите, господа, баронесса вас примет», — отозвалась она и, развернувшись, пошла внутрь. Перекинувшись короткими взглядами, они вошли в дом, пошли следом за девушкой и спустя пару минут оказались возле рабочего кабинета на втором этаже. Постучав в дверь, девушка открыла ее и предложила напарникам войти в кабинет. Войдя внутрь, он увидел стоявшую возле окна женщину лет двадцати семи в темном платье. Алексей узнал ее сразу, это была именно та самая женщина с фотографией, найденной в личных документах погибшего пилота. «Добрый вечер, миледи!» – чуть склонив голову, поздоровался Алексей и, помолчав несколько мгновений, продолжил. «Не хотелось бы мне когда-нибудь такое говорить, но вынужден. Тело вашего погибшего супруга, штаб-капитана барона Амадея Фихтеля, нами было случайно найдено и с почестями захоронено». Должен сказать, его самолет был фактически сбит, но перед этим он несколько часов уходил от преследования и, надо сказать, уйти он смог, даже будучи тяжелораненым. Он ушел от погони даже смог посадить свой биплан на лесной поляне, но выброс уже не смог, он потерял сознание от боли и спустя какое-то время умер от потери крови. Ваш муж был настоящим воином, достойным сыном своего отечества. Он ценой своей жизни не позволил противнику завладеть секретными документами стратегического характера. «Эти документы у меня с собой, и я готов вам все передать. Хочу заметить, все это время с момента гибели вашего супруга некто продолжает разыскивать самолет, пропавший много лет назад. Мы нашли место гибели вашего мужа буквально за неделю до того, как его эти самые некто должны были обнаружить, и посему я прошу от вас помощи. Нам нужны новые документы новые новая биография, чтобы эти люди нас никогда не нашли, слишком они опасны». «Для начала я хотела бы взглянуть на документы», — сухо ответила баронесса и, оторвавшись от созерцания пейзажа, открывающегося с окна, задумчиво посмотрела на Алексея. Подойдя к столу, она произнесла. «Мой супруг исчез четыре года назад. Его обвинили в предательстве и перелете в стан врага. Это муссировалось какое-то время в гальзианской прессе с фотографиями, как его, так и его самолета. Теперь же оказывается, что это все не так». «Да это совсем не так», — твердо заявил Алексей. Он вез захваченные документы, но довести не смог, его предали. И именно из-за этих документов вся история завертелась. Они прямо свидетельствуют, что в имперском генеральном штабе есть высокопоставленный шпион, занимающий очень серьезный пост, и вы сейчас в этом сами убедитесь. Открыв рюкзак, он достал все документы и кое-какие личные вещи погибшего пилота, в том числе его револьвер, и передал вдове после чего включил смартфон и, найдя фотографии с самолетом, погибшим пилотом и его могилой, продемонстрировал их вдове. С огромным интересом посмотрев фотографии, она, мельком взглянув на Алексея, присела за стол и взялась за изучение документов. Минут через десять баронесса поднялась, лицо ее было каменной маской, от которой сходил ледяной холод. Взяв в руки слишком большой для ее руки револьвер, она умело раскрыла его, и, увидев одно пустующее гнездо для патрона и присмотревшись, внимательно взглянув на Алексея, задумчиво задала вопрос. «Я так понимаю, револьвером моего мужа вы, по крайней мере, один раз воспользовались, я права?» «Да, револьвер вашего покойного супруга нам с напарником несколько раз спас жизнь». Честно признал Алексей, несколько сожалея о том, что он был вынужден расстаться с таким отличным оружием, понимая, что подходящую замену подобрать будет проблематично. «Понятно», — кивнула она. «Прошу, возьмите его себе, теперь он ваш по праву. Кстати, а как вас и вашего напарника зовут?» «Простите, но я бы предпочел имени своего не афишировать». «И все же я настаиваю», — потребовала баронесса, пристально всматриваясь своего собеседника и его молчаливого напарника. Поразмыслив несколько мгновений, он мысленно махнул рукой и представился. «Мое имя Лексий, а моего напарника величают Вин. Про фамилии, простите, умолчу. Хорошо, пусть так. Лексия и дети вас, Ольга, проводит в гостевые покои. Отдыхайте, господа, и о документах не беспокойтесь. Документы непременно будут сделаны. Но, как вы понимаете, на это потребуется некоторое время, ведь это дело серьезное». — Да, вы действительно доставили очень важные документы, целиком и полностью подтверждающие невиновность моего покойного мужа. Но скажите, а где самолет? Он ведь сам по себе является уликой. — Самолет в исправном состоянии, на нем хоть сейчас лети, мы на нем из леса и улетели. Сейчас он надежно спрятан, и найти его, не зная места схрона, практически нереально, — признался Алексей, прекрасно отдавая себе отчет, что самолет есть отличная улика. «Очень хорошо, пусть пока он там и остается», – после короткой паузы проговорила вдова и жестом предложила гостям покинуть ее рабочий кабинет. Благодарно кивнув, Алексей вместе с напарником покинул кабинет. В сопровождении Ольги они направились в гостевые апартаменты. После столь продолжительного путешествия поваляться в горячей ванне и поспать в мягкой постели было главным желанием. После того, как они определились с местом своего пребывания, Алексей покинул усадьбу и, доплатив таксисту, отпустил его и вернулся в гостевые апартаменты. Однако хорошо получилось. Выдохнул напарник, устал распластавшись на широкой кровати. Не думаю, что все так просто выйдет. Спустя пару минут задумчиво выдохнул Алексей. Конечно, хотелось бы получить личные документы, свалить с концами и заняться своей жизнью, но... Именно это проклятое «но» меня и беспокоит более всего. Как бы попрыгать-то поскакать нам с тобой не довелось по полной программе. «Расслабься, Леха, чему быть, того не виновать». Тяжело поднимаясь с кровати, буркнул напарник, с горем пополам стянул с себя одежду и, перемотав свою марлевую повязку лентой пищевой пленки, направился в душевую. Проводив его взглядом, Алексей тяжело вздохнул. Со своим напарником он был согласен, так просто документы им не дадут. А если такое случится, отрабатывать придется неслабо, но это его никак не пугало, скорее наоборот. Он втайне от своего напарника надеялся использовать по максимуму подвернувшиеся случаи, чтобы добиться высокого статуса в этом новом мире. Быть голодранцем и грузчиком он не желал категорически, и ради этого готов был пойти на любой риск. Он уже поработал грузчиком, и этого опыта ему хватило за глаза, чтобы раз и навсегда отбить охоту копошиться на самом дне местного социума. Разобрав свою постель, Алексей, вынув из рюкзака полотенце с мочалкой и мылом и, дождавшись, когда помоется его напарник, пошел в душ и с наслаждением, обливаясь горячей водой, помылся. Он и забыл какое-то наслаждение, ведь с того самого момента, как он оказался в этом мире, соблюдение личной гигиены стало занимать немало времени, а уж в нормальном душе с холодной и горячей водой купаться так и вообще не доводилось. Выбравшись из душу, он постирал нижнее белье с полотенцем, развесил на дверях, улегся на кровати, прикрыв глаза, задумался о дальнейшей стратегии выживания в этом странном мире. Пока выходило две линии, да и то во многом ориентированные на удачу. Четко планировать свои шаги и следовать согласно разработанному плану не представлялось возможным, но это пока, а вот дальше, а вот дальше только плыть по течению Алексей не собирался. Что-то такой задумчивый поинтересовался напарник, ворочаясь сбоку-набок. Жестами дав понять, что говорить откровенно здесь нельзя, Алексей, повздыхав, негромко ответил. Что-то я за последнее время отвык от таких условий, а то все в воду грей, дрова собирая, чтобы просто помыться, а тут зашел в душ и помылся, не забивая голову всякими там организационными процедурами. Красота! Да и я тоже успел от этого отвыкнуть, но все же давай спать, а то устали сегодня, сил уже нет, да и нога побаливает. Тяжело вздохнув, отозвался Иван, осторожно поглаживая заживающую ногу. Подняв большой палец вверх, Алексей отвернулся и, прикрыв глаза, довольно быстро провалился в глубокий сон.